Глава седьмая. Катя стояла за плитой и готовила завтрак, когда по дому пронеслась трель дверного звонка, и тут же из детской комнаты послышался детский топот ног. "Мама, можно я открою?" прокричала Ксюша. У нее была прямо какая-то страсть к открыванию дверей. Дочь вообще любила общение и гостей. "Только сначала спроси, кто", сказала Катя, хотя прекрасно знала, что кроме Федора Михайловича никто не зашел бы в их огород. Незнакомцы или другие соседи стучали в калитку, которая всегда была заперта, и только у Фёдора Михайловича имелся ключ от нее, Так что Катя не волновалась, что пришел кто-то незнакомый. Но когда послышался скрип открываемой двери и до более знакомый мужской голос, который никак не относился к старику, она замерла с лопаточкой в руках. После быстро пришла в себя, перевернула блин на сковороде и отставила ту на другую выключенную комфорку. Из коридора доносился радостный голос дочери и Димы. Она вышла из кухни в коридор, убеждаясь, что слух ее не подвел. «Привет», — немного с изумлением сказала она. «Доброе утро», — ответил он с улыбкой на лице. «Мамуля, смотри, что мне Дима подарил!» — восторженно произнесла Ксения, прижимая к себе небольшой аккуратный букет ромашек. Только сейчас Катя заметила еще один букет в руках мужчины, который он тянул к ней. Это были темно бордовые бархатистые тюльпаны. «Держи, это тебе». Спасибо, а что какой-то праздник? Для того, чтобы дарить красивым женщинам цветы, праздник не нужен. И Дима подмигнул Ксюше, которая тут же захихикала. Дочь была в полном восторге. Катя даже не помнила, когда Ксюха была так счастлива. Ну да, нам женщинам для счастья нужно совсем немного, подумала она, прижимая тюльпаны ближе к себе и вдыхая их сладкий аромат. Потом в ее голове что-то щелкнуло, и она перевела ошеломленный взгляд на Диму, который все это время стоял молча и смотрел на нее. «Только не говори, что ты нарвал эти цветы у соседки, которая живет за забором у Федора Михайловича». «С каким-то даже ужасом», — спросила Катя и очень надеялась, что Дима скажет, что это неправда. Соседка, тетя Гриппа, безумно любила цветы. Кто-то на своих огородах выращивает овощи, кто-то фрукты, а у этой женщины была мания на цветы. И у нее их росло множество разных сортов и видов. Она возилась с ними с утра до ночи, словно курица с яйцом. Если бы была возможность, то, скорее всего, она и ночевала бы в своих теплицах. А главное, она эти цветы не продавала. Они были так для души. Такое вот хобби. И если она узнает, что кто-то посягал на ее драгоценность, то жди беды. «Ну, я...» — Дима почесал затылок, не зная, что ответить. «Ты сумасшедший! Она же нас теперь со свету живет. «А мы ей не скажем, и она не узнает. Да?» Он посмотрел на Ксюшу, видимо, прося поддержки, и девчушка с твердой уверенностью согласно кивнула. «Мы не скажем», — подтвердила она, строго смотря на мать. Катя посмотрела на этих двух заговорщиков, которые стояли и смотрели на нее с честными лицами, и усмехнулась. «Ладно, идемте завтракать». Никто не возражал. Пока она ставила цветы в вазу, Дима и Ксюша вымыли руки, затем сели за стол, где их уже ждала большая тарелка с блинами и ягодным вареньем. «Ты так ничего и не вспомнил?» — поинтересовалась Катя, макая блин в варенье и помещая его в рот. «Иногда что-то всплывает в памяти, но это что-то незначительное. Пожал он плечами». Дима еще что-то хотел сказать, но Ксюша опередила его. «Дима, ты будешь с нами смотреть мультик?» — спросила девчушка, смотря на него в упор. И Катя только сейчас вспомнила, что пообещала дочери, что они сегодня проведут день вместе с ней, не отвлекаясь на работу. А она ведь совсем забыла про свое обещание. «Мультики?» Немного растерянно переспросил он, переводя взгляд на Катю, которая только пожала плечами. «Ага, мы с мамой хотели смотреть «Рапунцель». А ты смотрел мультик про «Рапунцель»?» «Нет». «А какие мультики тебе нравятся?» Дима, не задумываясь, ответил. «Белоснежка». Он понятия не имел, откуда знает это название мультика. Оно просто выплыло из его подсознания, как и многое другое. Он вообще даже не уверен, что хоть когда-то смотрел какие-то мультики. «Белоснежка?» переспросила его Ксения. «Ну да», — ответил он ей, а Катя прыснула от смеха. Ее развеселил этот момент. Она совсем не ожидала, что такой здоровенный детина, как Дима, смотрел «Белоснежку». Тут же зачесался язык поинтересоваться, какой ему из гномов больше нравится. Но промолчала. «Я никогда о таком не слышала». Теперь Ксюша смотрела на мать. «Мама, давай тогда в следующий раз посмотрим «Белоснежку». «Обязательно». После плотного завтрака они все втроем разместились в небольшой гостиной на диване перед телевизором. Ксюха легла на живот, забрасывая по хозяйски ноги на колени Димы, по другую сторону которого расположилась Катя. В какой-то момент она поймала себя на мысли, что сейчас счастлива. Прикрыла глаза на мгновение, представляя, что сейчас она не мать-одиночка, а у нее есть любящий муж и отец ее ребенка. Эта картинка ей очень понравилась. Она не могла ответить на вопрос, почему это представляет именно с тем мужчиной, который сейчас сидит рядом и о котором она вообще ничего не знает, кроме того, что, возможно, он связан с каким-то криминалом, и его ищут. Вспомнила и поняла, что нужно будет серьезно поговорить с Димой. И вдруг неожиданно Катя почувствовала легкое движение за ее головой, а потом пальцы Димы коснулись ее волос. Он дотрагивался до локонов осторожно, перебирая их и пропуская между своих пальцев. И в какой момент они стали настолько близки? По телу пробежался ряд непослушных мурашек. Где-то на фоне звучали голоса из мультика и смех Ксюши, но Катя была отдана полностью своим ощущениям. Она вздрогнула, когда эту идиллию прервал громкий входящий вызов на ее телефон, который лежал рядом с диваном на журнальном столике. Она распахнула глаза и посмотрела на экран мобильного. Номер ей не знаком. Подхватив телефон, она резко поднялась с дивана, разбивая этот прекрасный момент, который, скорее всего, больше не повторится. Выйдя в коридор, она уже хотела ответить на звонок, но тут прекратился. Катя разблокировала экран телефона и уже занесла палец, чтобы позвонить на неизвестный номер, который вызвал ее несколько секунд назад, как вызов снова повторился, и это был все тот же номер. Она смахнула значок принятия вызова, отвечая на звонок. Слушаю, Катя прикрыла дверь в гостиную, где все так же продолжали смотреть мультик Дима с Ксюшей, а сама пошла на кухню. Привет! В трубке телефона раздался знакомый мужской голос. «Илья?» — удивленно произнесла Катя. «Не ожидала, что ты позвонишь». «Привет, рад тебя слышать». «И я». «Не помешал?» «Нет, что ты!» Она подошла к окну и облокотилась спиной о подоконник. Катя и правда не ожидала сегодня услышать его голос. Они вчера прекрасно провели время, и он отвез их с дочерью домой. «Это хорошо. Слушай, я сейчас разговаривал со своим знакомым рекламщиком, о котором тебе говорил». «Так вот, он хотел бы с тобой встретиться и обсудить работу. Ему нужно знать, с чем работать. У тебя нет своего сайта или странички в социальных сетях с продукцией?» «Нет», — глухо ответила она. «Как-то Катя не ожидала, что Илья так активно начнет ей помогать с продвижением ее маленького хобби». «Ну вот, я ему это тоже сказал, и он предложил создать тебе сайт с твоей продукцией. И это он тоже сделает. Только нужны будут фотографии твоих тортов и выпечки, которые ты хотела бы продавать. Что ты на это скажешь?» Спросил он, и в трубке образовалась тишина. Катя еще никак не могла сообразить, о чем он говорит и что вообще ей делать. Как-то быстро все происходило, что она даже не сразу смогла собраться с мыслями. Это, конечно, круто, и спасибо за помощь, но Илья тут такое дело, она замолчала, обдумывая, как бы правильно выразиться. Я просто не ожидала, что все так быстро произойдет. На все это нужны деньги. Кать, мой знакомый возьмется за все это бесплатно. Перебил ее Илья. В смысле, не поняла она? Кто вообще работает бесплатно? За спасибо, что ли? Катя прекрасно понимала, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и просто так ничего не бывает. «Дело в том, что он мне кое-что должен, и в качестве долга он согласился с тобой поработать». «Нет, я так не могу», — запротестовала она. «Кать, подумай хорошенько. Это твой шанс начать что-то свое, что тебе нравится, и то, что будет приносить тебе доход». Она устала, вздохнула. «Хорошо». «И что я тебе буду должна?» «Ну...» — протянул он задумчиво. «Будешь кормить меня сладостями? Я уже говорил, какой сладкоежка. А еще очень надеюсь, что ты сходишь со мной на свидание». Немного приторным голосом отозвался он, а Катя улыбнулась. «Это что, подкат?» «Как же давно за ней никто вот так вот не ухаживал, не считая Игната, конечно. Сегодня вообще день сюрпризов, а не выходной. Сначала Дима с цветами, а теперь и Илья. Можно подумать?» «Можно, но только недолго». «Хорошо. Вот и отлично. Кстати, ты не придумала в выходные сходить в парк аттракционов?» «Нет». «Хорошо. Тогда до выходных?» «Ага». «Хорошего дня, Катюш», — ласково сказал он. «И тебе». Сбросив вызов, Катя сжала телефон в ладони, прижимая его к своей груди. На лице светилась улыбка, и мыслями она уплывала куда-то далеко, уверяя себя, что теперь все будет хорошо. Неожиданное мужское покашливание вывело ее из мысли, и она вскинула голову, смотря на Диму, который стоял в дверях, сложив руки на груди. И смотрел он на нее отнюдь недобро. «Хорошие новости?» — спросил он. «Да, знакомый звонил, сказал, что нашел человека, который сможет заняться рекламой моих тортов и поможет с сайтом». «Здорово. Поздравляю». «Спасибо». «Это тот знакомый, который тебя вчера подвозил до дома?» Спросил он, и Катя заметила, как его глаза немного потемнели, а Кадык дернулся. Тот же тяжелый взгляд она ощущала и вчера, когда заметила, что Дима на нее смотрит, когда она прощалась с Ильей. От чего-то стало немного стыдно, словно муж поймал ее на измене. И по идее она ничего подобного не должна чувствовать. Но внутри будто что-то надломилось, и она даже замедлила дыхание, смотря в лицо Димы. Ага словно мало было словесного согласия Катя еще и головой кивнула, замечая, как взгляд Димы потемнел и стал пристальным, даже немного взбешенным. От чего такая реакция она не поняла, но сглотнула тяжелый ком в горле. Вы встречаетесь? Тихо спросил он, делая несколько шагов к Кате. Она же попыталась сделать шаг назад и врезалась в подоконник, тут же опираясь на него ладонями. «С Чего ты это взял? спросила она, а Дима только шагнул еще ближе. Он наступал на нее, смотрел пристально в глаза этот взгляд завораживал и немного пугал просто спросил он оказался совсем рядом и катя затаила дыхание она перестала дышать смотря на него не отрываясь ее рот немного приоткрылся и она облизнула губы что не утаилась от взгляда димы он тут же перевел взгляд на ее губы и его кадык снова дернулся нет мы не вместе просто знакомый быстро протараторила она Дима сделал еще один шаг и оказался настолько близко, что в его ноздри тут же ворвался аромат ее слегка сладких духов, которые он втянул, наполняя свои легкие. Он пристально смотрел на ее пухлые приоткрытые губы и не мог справиться с чувством неизбежного, которое накатило на него соглушающей волной. Он был, как прыщавый пацан, влюблен в эту девушку. Ему хватило совсем немного времени, чтобы начать испытывать Кате нереальное чувство притяжения. Он качнулся вперед, и его губы коснулись ее губ. Катя прикрыла глаза и поддалась ему навстречу. Ее руки обхватили сильную шею мужчины, а ладони Димы сжали ее тонкую талию, сминая легкое домашнее платье. Но этот незапланированный поцелуй не мог длиться вечно. В коридоре послышался топот детских ножек, и на пороге кухни появилась Ксюша. За долю секунды до того, как девчушка вошла, они, резко не сговариваясь, отстранились друг от друга, словно ничего и не было. Катя даже с облегчением вздохнула при виде дочери. Мамочка, а что вы тут делаете? Проговорила девчушка, и с любопытством, поглядывая на Диму, который стоял уже в стороне и рукой поправлял взлохмаченные волосы, перевела взгляд на свою мать. Катя же пыталась не смотреть на Дмитрия. Щеки ее раскраснелись, дыхание сбилось, и она пыталась привести его в норму, но получалось плохо. «Ничего, тыковка, мультик уже закончился?» — спросила она, и, оттолкнувшись от подоконника, обошла по дуге Диму, который застыл, словно статуя, и подошла к дочери. «Ага». Кивнула Ксюша, смотря на взрослых таким многозначительным взглядом, что и дураку понятно, что дочь что-то подозревает. «Отлично. Тогда пойдем гулять!» Ксюша радостно кивнула и побежала в свою комнату одеваться, а Катя пошла за дочерью. Ей не хотелось оставаться наедине с Дмитрием. Катя была напугана таким резким и неожиданным поворотом событий.